а не у себя. Она арестовала их, чтобы не дать им столковаться друг с другом. Сегодня утром с той же целью она заперлась с Тонне шарант Скажи же, дорогая, насколько мы с Аттенайз можем полагаться на тебя, и мы скажем тебе, насколько ты можешь полагаться на нас? — Я плохо понимаю твой вопрос, — проговорила очень взволнованная Луиза. «А мне кажется, что ты, напротив, отлично понимаешь меня. Но, пожалуй, я скажу еще яснее, чтобы отнять у тебя всякую возможность увернуться. Слушай же, ты любишь господина Деброжелона?» «Теперь ясно, не правда ли?» При этих словах упавших точно первый снаряд осаждающей армии в осажденный город, Луиса вскочила с места...